Глава 15 Психосоматическая синергия. Давайте вернемся к психосоматической медицине. В ней можно найти особенно яркие примеры самоосуществляющихся ожиданий. В 1962 году молодой человек по имени Витторио Микелли попал в военный госпиталь итальянского города Верона с прогрессирующей карциномой. Вся левая сторона таза выглядела так, будто была съедена раком, и казалось, что левая нога вот-вот отвалится. Несмотря на усилия врачей, состояние Миккелли ухудшалось. Кости таза начали разрушаться. Случай казался безнадежным. 24 мая 1963 года Миккелли покинул госпиталь и отправился в Лорд где совершил омовение в воде, которая считается чудотворной. Впоследствии он описывал свои переживания как неожиданное ощущение тепла, которое распространялось по всему телу. К нему внезапно вернулся аппетит, и он снова с удовольствием принимал пищу. Микеле почувствовал в себе новую жизнь и новую энергию и начал набирать вес. Примерно через месяц молодой человек вернулся в госпиталь, где ему сделали рентгеновский снимок. Опухоль явно уменьшилась. Дальнейшие обследования показали, что опухоль исчезла полностью, а кость начала восстанавливаться. Через некоторое время пациент был совершенно здоров. Некоторые люди, католики, ньюэйджеры, холистические целители и прочие с готовностью поверят в эту сказку. Другие, например, члены Комитета по научному расследованию сообщений о паранормальных явлениях САЙКОП и Американской медицинской ассоциации, закоренелые атеисты и прочие, с такой же легкостью отвергнут ее, не поверив ни единому слову. Я узнал об истории болезни Микелли из книги «Целительство, ремиссия и чудесное исцеление», которую в мае 1987 года Написал Брэндон Риган из Института на этических наук. Ориган узнал об этом в Международной медицинской комиссии по Лорду, в состав которой входит 25 ученых. 4 терапевта, 4 хирурга, три ортопеда, два психиатра, радиолог, нейропсихиатр, офтальмолог, педиатр, кардиолог, онколог, нейролог, биохимик и два врача с общей практикой. Десять из этих 25 ученых заведуют кафедрами в медицинских институтах. С 1858 года известно шесть тысяч случаев исцеления в Лорде, и лишь 64 из них были признаны дотошной Международной медицинской комиссией. Случай Микелли выдержал все проверки на истинность. Поскольку в Лорде в надежде на чудо побывали миллионы людей, но только 63 из них, помимо Микелли, исцелились с подтверждением этого наукой, для меня эти чудеса не выглядят доказательством вездесущности и всеблагости католического Бога. Если бы я принял этого Бога, то, честно говоря, больше меня удивили бы не исцеление. Лично мне непонятно, почему это он исцеляет только тех людей, которые приезжают в Лорд, да и то далеко не всех и не хочет сострадательно вылечить всех и сразу. Я предпочитаю считать Лурд спусковым механизмом, скорее всего, не единственным, который может запустить целительный процесс в некоторых людях, подготовленных для такой синергетической биохимико-физической трансформации и не приписывая эти деяния какому-то персонифицированному антропоморфному богу. В 1957 году правительство США, подстрекаемое Мартином Гарднером и другими инквизиторами-догматиками, которые позже проявили себя в Сайкоб, сожгло все книги доктора Вильгельма Райха. Полицейские ворвались в его лабораторию, расколотили все научное оборудование, а самого доктора Райха отправили в тюрьму, где он вскоре умер от сердечного приступа. При помощи изобретенного Райхом устройства аккумулятора аргонной энергии. Доктор Райх и 18 других работавших с ним врачей показывали хорошие результаты по лечению ряда заболеваний. Предполагалось, что это устройство концентрирует гипотетическую целительную энергию, которую Райх называл аргоном. Книги Райха не печатались в этой стране более 10 лет. Из них две не переиздаются и по сей день хотя одна касается очень серьезной медицинской проблемы – ядерной радиации. Не печатаются и журналы, изданные Институтом Аргона доктора Райха. В рецензии на мою книгу «Новая инквизиция» Роберт Шеффер говорит, что незачем лить крокодиловые слезы из-за того, что книги были сожжены. Ведь запрещенными они были всего-то 10 лет. Поскольку большинство книг, запрещенных в нацистской Германии, примерно через 10 лет снова начали переиздаваться, мистер Шифер вероятно, считает, что те, кого это пугало, тоже льют крокодиловы слезы. И он отказывается замечать, что две книги доктора Райха остаются запрещенными до сих пор. Некоторые номера райховских журналов можно найти в частных библиотеках разных медицинских еретиков. Однажды, просматривая эти журналы, я нашел сделанные доктором Виктором Соби рентгеновские снимки раковой опухоли, которая заметно уменьшилась в ходе аргонного лечения. Члены САЙКОП, конечно, настаивали бы, что доктор Соби подделал эти снимки. Но людям, менее приверженным догме, думаю, пришлось бы выбирать между двумя ересями. Ересь первая. Несмотря на неопровержимый авторитет правительственных бюрократов, Проклятый аргон все-таки существует. Или ересь вторая. Вера в аргон может заставить пациента мобилизовать свою собственную иммунную систему и побороть болезнь, которая иначе неизлечима. Любопытно следующее. Первое, что чувствуют пациенты, испытавшие на себе аргоновый аккумулятор, тепло, которое разливается по всему телу. Совсем как у Микелли в Лорде. Еще одно интересное совпадение – ощущение тепла, которое продвигается по телу, также характерно для кундалини-йоги. Но вернемся к кребиозенам. Эта тема явно менее щекотливая, чем лурудские исцеления или раковые опухоли, уничтоженные официально несуществующей энергией. Доктор Филип Уэст сообщает, что один онкологический пациент именуемый в отчете мистером Райтом, прошел очень успешное крибиозеновое лечение. У него была лихорадка и множественные опухоли, и он не мог даже подняться с постели. Медперсонал считал, что жить ему осталось считанные дни. Через неделю после начала курса крибиозеновой терапии мистер Райт вставал с постели, начал ходить по комнате и счастливо разговаривал со всеми, Уверены, что исцеление уже произошло. Опухоли уменьшились наполовину. Позднее, однако, когда мистер Райт узнал, что у других пациентов кребиозен не вызывает столь же положительных изменений и что врачи склонны считать этот препарат бесполезным при раке, он впал в депрессию и отчаяние. Раковые опухоли тут же начали расти. Он снова слег и вскоре умер. Материалисты-фундаменталисты, конечно, порадуются этой концовке и постараются забыть, что ортодоксальная аллопатическая медицина не может объяснить, почему опухоли заметно уменьшились, пока мистер Райт верил, что получил чудесное лекарство. А вот и другая темная сторона психосоматической медали. Шаман Южных морей наводит мертвую кость на оскорбившего его соплеменника. Жертва получает самую лучшую медицинскую помощь от врачей, не верящих в черную магию, но вскоре все равно умирает. Не кажется ли вам, что бедняга умер из-за веры в то, что мертвые кости могут убивать людей? Адепты христианской науки и другие целители верой излечивают ежегодно тысячи и десятки тысяч больных. Самые примечательные случаи исцелений благодаря христианской науке публикуются ежеквартально в Christian Science Sentinel. Просмотрите подшивку за последний год, и вы найдете массу явных исцелений при явных признаках астмы, рака, повышенного давления, мигрени и вообще почти всех болезней из медицинских справочников. Американская медицинская ассоциация вообще не любит смотреть на эти отчеты, а члены САЙКОП, вероятно, хотели бы сжечь их. Надеюсь, не более чем на 10 лет. Но и без всякой христианской науки, шаманизма, аргона и тому подобного, известный активист-либерал Норман Казинс трижды исцелял себя от серьезных болезней. У него была собственная теория, согласно которой в каждом человеке содержится целительная энергия, но большинство из нас просто не знают, как ее использовать. Попав в десятилетнем возрасте в санаторий для туберкулезников, Казинс заметил, что статистически пациенты-оптимисты имеют тенденцию выздоравливать и выписываться, а пессимисты такой тенденции не имеют. И он сознательно стал оптимистом, вылечился и много лет вел богатую продуктивную жизнь. Редактировал Saturday Review, основал Комитет по здравой ядерной политике и так далее. В 1979 году у Казинса обнаружили очень редкую болезнь – анкилозный спондилит, который медленно парализует все тело, и за год неизбежно Казинс был исключением, приводит к смерти. Казинс выписался из больницы, поселился в отеле, в месте более безопасном для жизни, если вы больны, и обычно намного более дешевым и лечил себя огромными дозами смеха. Целыми днями смотрел кинокомедии по видео. Один врач-еретик давал ему мощные дозы витамина С внутривенно. Казинс вылечился полностью и мог нормально ходить. Это первый случай такого исцеления, написанный в медицинской литературе. В 1983 году Казинс принес инфаркт миокарда. У него также была конгестивная остановка сердца. Обычно такая комбинация вызывает панику и приводит к смерти. Казинс отказался паниковать и умирать. Сейчас он преподает в медицинской школе Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Наверное, это единственный преподаватель без медицинского образования и учит врачей пробуждать целительный бойцовский дух в каждом пациенте. Смотри книгу Казинца «Анатомия болезни». Спонтанная ремиссия, неожиданное исчезновение болезни без какой бы то ни было видимой причины и без всякой веры в христианскую науку, аргон и тому подобное и даже без целительного бойцовского духа мистера Казинца довольно частое явление. Каждый из запрошенных мною врачей мог назвать несколько таких случаев из своей практики. Никто не понимает, почему происходит спонтанная ремиссия. И, судя по всему, медицинская бюрократия не хочет ломать над этим голову. Брэндон Ореган, изучив множество медицинских баз данных, обнаружил в англоязычной медицинской литературе всего две книги о спонтанной ремиссии. И обе они уже давно не переиздаются. Их можно найти только у букинистов. Доктор Джон Арчибальд Уиллер, которого в некоторых кругах называют отцом водородной бомбы. Другие приписывают это прискорбное отцовство доктору Эдварду Теллеру. Любил повторять. Самое простое и самое честное объяснение квантовых парадоксов заключается в том, что ведомая нам Вселенная результат наблюдений тех, кто наблюдает ее. Эта Вселенная, создаваемая наблюдателем, очень уж напоминает некоторые случаи самоосуществляющихся ожиданий, не правда ли? Конечно, идеальный наблюдатель квантовой механики – человек, вооруженный множеством тонких инструментов. С точки зрения психологии, наблюдатель – всего лишь комок протоплазмы, возникший в результате сочетания генов, импринтов, кондиционирования и обучения. Предположительно, гены во многом сочетаются благодаря игре случая. Импринты образуются случайно в моменты импринтной уязвимости, кондиционирование и обучение зависят от семейных традиций и тому подобного. Возможно, именно эти факторы, а не какой-то капризный или извращенный бог, определяют, кто будет, а кто не будет реагировать на лорд, христианскую науку шаманскую мертвую кость и тому подобное в одном современном суфийском анекдоте молана среден самый мудрый из мусульман приезжает в англию вы будете что нибудь декларировать спрашивает таможенный инспектор нет в бзио ничего надолго ли вы приехали о примерно нам в три недели кстати где вы учили английский учила по радио от мозгового программного обеспечения зависит что мы увидим и чего не увидим точно так же как от программного обеспечения компьютера зависит что я могу и чего не могу сделать с данной страницей я решил написать ее в текстовом редакторе microsoft world Я обнаружил, что теперь не могу делать кое-что из того, что мог в MacWrite. С другой стороны, я могу делать такие вещи, которые в MacWrite недоступны. Но если мозговое программное обеспечение создает наше Я и наше Вселенное, то кто же создает мозговые программы? В большинстве случаев кажется, что это случайные факторы истории и окружающей среды. Но если мы учимся усваивать и использовать принципы квантовой психологии или подобных систем, то в силу вступает новый фактор. В этом случае мы можем постепенно научиться программировать наши программы. Доктор Джон Лилли называет это метапрограммированием. Упражнение. Упражнение первое. У каждого члена учебной группы есть своя собственная фразеология или туннель реальности, привитый еще в детстве. Обсудите фразеологию ваших родителей и попробуйте выяснить, до какой степени она все еще определяет ту вселенную, которую вы воспринимаете. Упражнение второе. Представьте, что все в вашей группе выросли в мусульманской стране. Обсудите, как бы это могло повлиять на ваше восприятие идей обсуждаемых в этой главе. Упражнение третье. Проделайте то же упражнение, представив, что вы студенческая группа инженерной специальности в Московском университете.